Проект «Литрестчтец». Инга Максимовская. «Дикая лилия». Роман в романе. Текст читают Екатерина Ерёмкина и Илья Дементьев. Пролог. Теперь. Тело сковало ледяным холодом. Я открыла глаза и уставилась на маленькое зарешечённое окошко, парящее в кромешной тьме прямо над моей головой. Сквозь мутное стекло в каменный мешок проникал тусклый белый лунный свет. «Эй!» — вякнула я, привыкая к темноте. На полу совсем рядом увидела кучу грязного белья, которое вдруг вздрогнуло и тихо застонало. «Чёрт! Да куда я опять влипла?» Подошла к тому, что приняла за тюк с бельём и уставилась на огромного мужика, больше не подающего признаков жизни. Бородатая физиономия тюка, скривлённая в страдальческой гримасе, показалась застывшей маской какого-то древнего идола. Красивое и мужественное лицо незнакомца исказило гримаса боли. Боже! только бы не провалиться в обморок от ужаса и тоскливой безысходности. Она упала на колени перед восхитительным самцом, понимая, что, скорее всего, он уже умирает, что она не сможет ничего сделать, и это вламывало ее метущуюся душу. «Эй, вы живы?» «Тупой вопрос». Если бы мёртвые могли говорить, у патолога анатомов бы не стало работы. Вспомнила сотни просмотренных мною сериалов, попыталась нащупать пульс на шее страдальца, но пальцы чувствовали лишь напрягшейся жилы и мужественной крупной кадык. адамово яблоко. Эх, записать бы фразочку и ощущение, чтобы использовать потом в своей новой книге, когда она будет, если будет вообще. Если ты не разожмёшь свои клешни, то это продлится недолго. — прохрипел труп. Я вдруг осознала, что слишком крепко сжимаю сведенные судорогой руки на горле чертова мерзавца. «Где мы? И какого черта вообще?» — начала заводиться я. Но бородатый идол захрипел и закрыл глаза, явно давая мне понять, что от него я на свои вопросы ответов не получу. «Ладно, начну сначала. От яйца, как говорится. Об ово».